Он приехал до квартиру к одному из братьев своих агентов. Леммон не мог войти через центральные аппараты Ру на местную сеть агентуры и установить наблюдение за каждым домом его агентов. А брат, уехавший на 3 года в Европу, имел пустую квартиру, и агент охотно предоставил ключи резиденту ЦРУ. Роджер приехал туда Долго мылся под душем, словно стирая из памяти последние воспоминания о том страшном дне, когда его обожгло взрывом собственного офиса. Он готовился к этой самой важной для него ночь. Ровно в восемь часов он сделал три звонка своим агентам, среди которых был местный полицейский чиновник, работавший в аппарате Министерства внутренних дел. Очевидная информация, полученная им, его полностью удовлетворяло. Так как он уселся перед телевизором, жадно поедая холодные сэндвичи. По телевизору шли последние новости. Внезапно диктор напомнила о покушении на жизнь американского дипломата несколько дней назад. Показала разгромленную квартиру Боба Уильямса, сгоревшие автомобили, выбитые стёкла. Сегодня в 5:00 утра, не приходя в сознание Американский дипломат Боб Уильямс скончался, сообщил диктор. Врачи констатировали смерть в результате внутреннего кровоизлияния. "Нет", закричал Роджер. "Нет!" Сэндвич упал на пол. "Значит, ты, Эдгар Лэйман, не жалеешь никого, задыхаясь", пробормотал Роджер. "Ты даже своих не жалеешь?" И тот, кто стоит за тобой, тоже не собирается никого жалеть. Кто же тогда? И я не буду жалеть никого. Теперь в запасе у него была длинная ночь. Он знал, где ему искать Энгеро Леймана, знал, как искать, и знал многое остальное. Он не знал только одного. Какой секрет скрывали все эти многочисленные убийства? И именно его он собирался узнать. Глава двадцать восьмая В этот день Бернардо должен был получить новую инвалидную коляску. При одной мысли об этом настроение резко портилось, и он проклинал все на свете. Генерала Чернова уговорившего его поехать в Испанию в качестве жениха. Руководство службы внешней разведки, позволившей неизвестному снайперу узнать о его появлении уже через несколько часов после встречи со своей супругой, Жакина, заказавшему им явно для дальнейшего издевательства новое инвалидное кресло, своей несчастной судьбой сделавшую его разведчика профессионала со смешавшимся в глазах окружающих. Только Ины оставалось вне объекта его гнева. Он не хотел признаваться даже самому себе, что эта женщина нравилась ему всё больше и больше. Правда, их отношения оставались такими же, как и в день их знакомства, ровными, спокойными и без лишних эмоций. Инаста по-прежнему ночевала на диване в гостиной, а он по-прежнему спал на огромной двухместной кровати в спальной комнате. Иногда он вспоминал ту ночь в день смерти Альфреда, когда она вошла в его комнату. Ничего не произошло, они выпили всего лишь по бокалу вина, но воспоминание о той ночи было сладостным утешением её ночных грёз, но не более того. В дополнение ко всем несчастьям, Инесс любил купаться в море и загорала на пляже. А он, прекрасный пловец и спортсмен, вынужден был сидеть в своей проклятой качалке, словно старик, наблюдая за резвящейся вокруг молодежью. Бернардо иногда клялся, что дальнейшую жизнь посвятит поискам того неизвестного снайпера, который стрелял в него в Мадриде. Из стен форта приходили неутешительные новости. Полиция продолжала поиски неизвестного убийцы.